«У земли этих чудовищ есть граница», — подбадривал воинов Таита. Наконта хорошо знает их привычки. Он говорит, что они исчезнут так же внезапно, как появились. Мирен приказал двигаться ускоренным маршем и возглавил колонну, поддерживая темп. Ослабленные бессонницей и мушиным ядом, проникшим в кровь, люди качались в седлах. Если воин падал... Товарищи клали его на спину лошади и продолжали движение. Мухи не досаждали только на конта. Его кожа оставалась гладкой и блестящей, без следов укусов. Он давал насекомым напиться своей крови так, что они уже не могли взлететь. А потом отрывал крылья и насмешливо говорил. «Меня ранили люди», — кусал леопард и рвал когтями лев. «Кто вы такие, чтобы беспокоить меня? Убирайтесь в преисподню пешочком!» На десятый день после того, как миновали холмы, выехали из земли мух. Это произошло так внезапно, что все были захвачены врасплох. Только что их окружал рой гудящих и жалящих насекомых, а через пятьдесят шагов тишину леса Уже не нарушало надоедливое южжание. Спустя лигу, отряд наткнулся на небольшое лесное озеро. Мирен пожалел воинов. «Стой!» — приказал он. «Кто последним окажется в воде, тот плаксивая девственница!» Замелькали обнаженные тела, и лес наполнился криками облегчения и радости. Когда вышли из воды, Таита и Фен — Смазали всем воспаленные следы укусов одной из мазей мага. В эту ночь около лагерных костров звучал беспечный смех. Было темно, когда Фен разбудила Таиту. «Пошли быстрей, Таита! Происходит что-то страшное!» Она схватила его за руку и потащила к лошадям. «Они оба!» В голосе Фен звучало отчаяние, и дымка, и вихрь. Когда они добрались до лошадей, жеребенок уже лежал, бока его часто вздымались. Дымка стояла над ним и длинным языком лизала его голову и покачивалась, пытаясь сохранить равновесие. Шерсть ее стояла дыбом. Лошадь сильно вспотела, пот капал с живота и стекал по ногам. «Позови шафара его людей. Пусть поторопятся» потом беги к поварам и попроси нагреть воды в самом большом котле и принеси мне. Главной заботой Таиты было поставить в вихре на ноги и удержать на ногах дымку. Упавшая лошадь теряет волю к борьбе и уступает болезни. Шафар и его люди подняли вихрь и поставили на ноги. Таита обтер его губкой с теплой водой. Фен держала жеребенку за голову, Дуло в ноздри и шептала ласковые слова, уговаривая есть одну лепешку таласа за другой. Протерев же ребенка, Таита занялся дымкой. Будь храброй, моя дорогая, шептал он, протирая кобылу с головы до ног влажной льняной тряпкой. Мерен помог растереть лошадь свежими тряпками досуха, и они накрыли ее тигровой шкурой Таиты. Мы с тобой вдвоем одолеем это. Таита продолжал негромко разговаривать с лошадью и, когда называл ее по имени, пользовался голосом силы. Дымка насторожила уши, слушая его, расставила ноги и сохраняла равновесие. «Бакхер Дымка, не сдавайся!» Он с руки кормил ее лепешками таласа, обмакивая их в мед. Даже страдая, она не могла отказаться от такого лакомства. Потом Таита... Уговорил ее выпить миску особого снадобья от лихорадки, помогающего при болезнях лошадей. Они с фен взялись за руки и произнесли заклинание, призывая гора покровителя лошадей. Мерен и его люди присоединились к молитве и молились весь остаток ночи. К утру дымка и ее же ребенок держались на ногах, но стояли, повесив головы, и отказывались брать лепешки. Однако их мучила жажда, и они сразу выпивали чистую воду, которую подносили им таита и фен. Незадолго до полудня дымка призывно заржала, потом подошла к жеребенку и толкнула его носом. Он поднял голову и посмотрел на нее. «Он поднял голову», — взволнованно произнес один из воинов. «Она прочнее стоит на ногах», — заметил другой борется за себя и за своего же ребенка. Она перестала потеть, лихорадка проходит. Вечером дымка съела еще пять лепешек таласа с медом. На следующее утро она вслед за Таитой пошла на берег реки и выкаталась в белом песке. Ей всегда особенно нравилась мягкая трава с пушистыми розовыми соцветиями, росшая на берегах Нила. Поэтому Таита и Фен, Накосили много снопов этой травы и держали ее отдельно. На четвертый день дымка и вихрь досыта наелись ее. «Опасность миновала», — объявил Таита. Афен обняла вихря, а потом заплакала так, словно ее сердце навсегда разбито. Несмотря на лепешки Таласа, многие лошади заболели. Двенадцать сдохло но Мирен заменил их другими из небольшого табуна просоленных. Кое-кто из воинов также страдал от яда мух, у них сильно болела голова, а суставы так окостенели, что несчастные с трудом ходили. Прошло много дней, прежде чем люди и лошади настолько оправились, что смогли продолжить поход. Таита и Фен решили не отягощать дымку и вихря своей тяжестью, Ехали на запасных лошадях, а их ввели в поводу. Мирен сократил дневные переходы, давая возможность всем полностью выздороветь. В последующие дни он постепенно увеличивал скорость, пока отряд снова не перешел на привычный быстрый шаг. На протяжении двухсот лиг за землей мух не было видно никаких следов людей. Потом. Отряд наткнулся на небольшую деревню бродячих рыболовов. При появлении колонны жители деревни сбежали. Потрясение от встречи с этими бледнокожими людьми, с бронзовым оружием и безрогими животными оказалось слишком сильным. Таита осмотрел стойки для копчения рыбы и обнаружил, что они почти пусты. Нил больше не кормил рыбаков от своих щедрот. Рыбаки явно умирали с голоду. На заревных прибрежных равнинах паслись стада крупных сильных антилоп с кривыми рогами и белыми кольцами вокруг глаз. Самцы черные, самки темно-рыжие. Мирен отправил пять лучников верхом. Антилопы как будто заинтересовались лошадьми и пошли к ним навстречу. Первый залп свалил четырех, следующий столько же туши уложили на окраине деревни, как предложение мира, и спрятались, выжидая. Голодные жители деревни не устояли, они осторожно приближались, готовые убежать при первом же проявлении враждебности со стороны чужаков. Когда они освежевали туши и развели костры, чтобы пожарить мясо, к ним приблизился Наконта. От лица жителей говорил почтенный седобородый старик ответивший на приветствие высоким голосом. Наконта вернулся и сообщил Таити. «Эти люди родственные отцам, у них почти такой же язык, и мы смогли понять друг друга». Жители деревни осмелели и подошли поближе, разглядывая воинов, их оружие и лошадей. Незамужние девушки, чьи тела прикрывали лишь нитки бус, сразу установили дружеские отношения с теми воинами, у которых не было шелукских женщин. Замужние принесли Таите, Мирену и командирам колебасы с кислым местным пивом, а старейшина, которого звали Пота, гордо сидел рядом с Таитой и с готовностью отвечал на вопросы. Их ему переводил на конта. «Я хорошо знаю земли на юге», — хвастал он. Мой отец и отец моего отца жили на берегах большого озера полного рыбы. Нужно было четыре человека, чтобы поднять такую рыбину. Толщиной она была... Он развел тощие руки. А длиной... Он вскочил, начертил в песке линию большим пальцем ноги, сделал четыре шага и провел вторую линию. Вот отсюда досюда... «Рыбаки везде одинаковы», — заметил Таита, но выразил должное изумление. «Пото, на которого в селении как будто не обращали внимания, приобрел внимательных слушателей и наслаждался обществом новых друзей». «А почему ваше племя покинуло такие рыбные места?» — спросил Таита.